Глава 11. В селе Подпорожье на свири жила знаменитая плакальщица, бабка Анфиса. Изба ее стояла над рекой. В реке несло онежский лед, громыхавший в каменных порогах. Конец апреля выпал жаркий. Березовые рощи качались в зеленом дыму маслянистых почек. Синий ветер раздувал по небу клочья облаков. Рыжий ямщик Лихарев пришел к бабке с великой просьбой отпеть проезжего, умершего от горячки. Бабка накинула шаль и пошла на почтовую станцию. Проезжий лежал в амбаре в длинном гробу, сколоченном из неструганных досок. — Где же его хранить спросила бабка. — Да надо быть, повезу на завод. — А какой он веры? — Французский. Больно строгий для себя человек. Надысь, вызвал он меня, сам чуть дышит, письмо дал. Отправь, говорит, с завода на родину. Велел мне достать из баула значок военный, приколол его к вороту шинели, накрылся той самой шинелью и помер. Говорил чего? Да чё отговорил не по-нашему? Смотритель ж символа. Бабка Анфиса вошла в амбар, откинула платок с лица покойника и ахнула. Да чего ж похож на сына Ивана, убитого на германской земле! Вот как похож! Бабка обняла тело Лансивиля, прижалась головой к медному значку на вороте серой шинели, номеру наполеоновского полка, где служил француз, и запела звенящим, томительным голосом. Анфиса никогда не пела обыкновенных причитаний. Она их придумывала около каждого гроба, и почему-то каждый покойник был ей жалок и мил, как родной. Вот весна пришла, за окном стоит, а ты лежишь, соколик милый, ничего не надобно тебе, ни слезы материнской, ни жалости девичьей. Причалила ладья к последнему небесному плоту. Сам Господь подымет тебя, знает, помер на далекой сторонушке. Лихарев футер армяку нос больно жалостливо пела старух горе великое ходило за тобой по земле сердце кровавое носил боль сиротскую нечто можно жить одному на чужих глазах помереть в пути да в распутицу только три человека плакали над трупом инженера по литью пушек Шарля он сивиля баб конфиса имщик и жена смотрителя почтовой станции, молодая приглядная женщина с насурмленными бровями. Прощаясь, она поцеловала Лун Севиле в лоб, и крупная слеза упала на мертвое лицо и запуталась в ресницах. Лихарев перекрестился, закрыл гроб крышкой и увязал мокрой веревкой. В деревне ручей вблизи Петрозаводска Тележку у Лихарева остановили жандармы. Они отобрали у Лихарева все вещи Лонсевиля. Только письмо Лихарев скрыл у себя на груди. Жандармы открыли гроб, осмотрели умершего и приказали Лихареву везти тело в Петрозаводск на немецкое кладбище, да поменьше болтать по дороге. Лихарев повздыхал и поехал. Дорогу он выпил. и беседовал со своим немым спутником, бахвались что перехитрил жандармов и не отдал письма, за что будет ему, Лихареву, богатым сда на небесах. Родимый, — бормотал Лихарев, икая на ухабах, — ты на меня надейся, я все постигаю. В свой срок ты, видать, помер. Не в смерть бы я тебя завез, тквострок, а он, над быть, горше смерти. Через сутки тело лон Лонсевиле лежало в холодной часовне на немецком кладбище в Петрозаводске. Письмо Лонсевиле Лихарев передал по начальству, и оно попало к Армстронгу. Армстронг вызвал Бараля, запер кабинет на ключ, вскрыл пакет и потребовал перевести письмо на английский язык. — Было бы недостойно джентльмена, — сказал он. Вскрывать частные письма, но мы имеем дело с человеком, заподозренным в якобинстве. Прямой долг повелевает мне узнать содержание пакета. Письмо на имя женщины Марии Трините, тихо промолвил Бараль. — Все равно. Читайте. Я был арестован, отвезен в Петербург, но после допроса получил свободу и разрешение вернуться во Францию. Впервые за годы сердечных лишений и одиночества я испытал ощущение полного счастья. Но напрасно. На обратном пути в Петрозаводск я заболел техчайшей лихорадкой. Я лежу на почтовой станции в деревне Подпорожье в трех днях пути от Петербурга. Не пугайтесь, если на этом листе вы найдете следы крови. Невежественный здешний лекарь поставил мне пиявки к вискам, и все лицо у меня залито кровью. я очень слаб часто впадаю в беспамятство. я умру не позже чем ночью. я вспоминаю свою жизнь и заклинаю вас. любите память обо мне иначе мысль о смерти становится невыносимой. вы знаете что я был честен ненавидел рабство и варварство и любил свободу мудрость и веселье. всю глубину человеческого несчастья. я узнал только в России на Александровском заводе. Я бы вернулся во Францию иным, не офицером победоносной армии, пахнущим пылью походов и сиренью рейнских садов, а мстителем и солдатом. Я жил бы во имя возмездия, во имя мудрости и блеска человеческого ума, задушенного королевским режимом. Я любил и люблю вас. Здесь, в черном мраке этой ужасной страны, я готов кричать от отчаяния и плакать по вас, как плачет ребенок по убитой на его глазах матери. Я поступил предусмотрительно. Прежде всего я написал адрес на конверте, чтобы отправить письмо, даже если оно не будет закончено. Опять вечер. Над черными елями, там, далеко, где Париж, заходит луна. Я прислушиваюсь к собственным стонам. Почему я не умер под Бородином или на Висле? Комната залита заревом луны. Светила ночи восходит над обширной страной очень медленно, и столь же медленно иссекают мои последние силы. Я хотел бы дождаться солнца. — Все, — сказал Бораль. Письмо не дописано. Светила ночь, пробурчал Армстронг, и кривая усмешка сползла с его губ и исчезла в дыму коротенькой трубки. Светила ночь, — повторил он по-французски. Господин Бараль, для чего нужны на земле поэты? Для усовершенствования в языке суда. Но не для лития пушек, я полагаю. Каждая страна прекрасно обошлась бы без поэтов. К сожалению, закон разрешает оплачивать человеческую болтовню. Письмо этого поэта отправьте по адресу и сообщите от себя обстоятельства его смерти. Надо уважать чувства близких. Армстронг выколотил трубку о кандалы, издавшие мелодические звук Бараль поклонился и вышел. Он нес письмо, брезгливо держа его за уголок кончиками пальцев. Так выносят в мусорное ведро убитую мышь.